Глава пятая. Пенелопа Громова. Я не успела дойти до аудитории, где сегодня должна была учиться боевым заклинаниям воды, как в воздухе перед носом возник свиток. Я развернула его и прочитала, что мне следует явиться в кабинет директора Академии магических талантов. Приехали оборотни, которые хотят задать парочку вопросов. Естественно, о том, где наша троица провела последние две недели. Отчасти я этому обрадовалась. Какая-никакая передышка. Силы после тренировки с Дроу и Драконом не восстановились. Впереди же маячила пара по боевым заклинаниям воды. Учитывая усталость, незнание заклинаний и отсутствие боевого настроя, на занятии я стану мишенью. В уютном кабинете директора Ранеса, который полюбился мне еще с первого взгляда, присутствовал он сам, профессор Рин, дракон Светозар, Дроу Айрис, Сашка, Эрик и пятеро оборотней. Прав был ушастый. Увидишь, не перепутаешь. Выражение лиц у них те еще. «Поцелуй меня кирпич» называется. Оборотни, которых до жути все же хотелось назвать мордоворотами, уставились на меня. Я на них. Судя по их оценивающим взглядам, чувствуют себя хозяевами мира. Еще бы. Высокие, мускулистые, сильные, дерзкие, И похожи один на другого. У меня даже возникла мысль, что они братья. Все пятеро. Рассматривали долго, упорно, словно заранее прикидывая, стоит ли иметь дело со мной. Когда во взглядах скользнуло презрение, это меня разозлило. Кто они такие, чтобы делать выводы, не зная правды? И неужели думают, что я могла убить дракона? Да они бы лучше на мою сегодняшнюю тренировку сходили. И даже не понадобилось бы разговора, чтобы доказывать мою причастность к преступлению. Я и маг-то без году неделя. «Подойди к кристаллу истины», — сказал один из оборотней таким высокомерным тоном, что у меня скрипнули зубы. Я, конечно, уже выяснила у Эрика, что к студентам обращаются все на «ты». Причина проста. Магии, независимо от своей силы и социального положения, равны. Считается, что тот, кто обладает даром и не желает его развивать, слабак. Талант же можно совершенствовать только одним способом – учиться. Поэтому желающих поступить в ту же Академию магических талантов всегда много. Помимо нее есть и другие университеты магии. А также можно учиться на дому. Но это достаточно редкое явление. Кто же откажется от возможности путешествовать и завести друзей? Да и дипломированному магу в этом мире верят больше. Каждый понимает, каких огромных усилий стоит окончить, к примеру, Академию магических талантов. И Тем не менее, фамильярность оборотней раздражала, но я пересилила свои эмоции, подошла к прозрачному кристаллу и положила на него руку. — Если солжешь, то кристалл станет красным, — пояснил кто-то из оборотней. Я кивнула. — Ясно, глава Следственного комитета на этом материке. — Ты убивала предводителя драконов? — Нет, — ответила я, наблюдая, как кристалл остается прозрачным. Имеешь ли ты хоть какое-то отношение к убийству? Нет. Мои ответы были односложными. Я считала, что так безопаснее. Точно не совру и не навлеку беды. Правда, оборотень тут же с простыми вопросами закончил. Пришлось рассказать, где я провела две недели, как встретила Эрика. Оказалось, Амте, Прошла посвящение. И при этом осторожно подбирать слова, чтобы не соврать. Потом пришла очередь Сашки и Эрика. Они держались молодцами. И даже если волновались, вида не подали. Когда допрос закончился, я с облегчением вздохнула. При этом случайно перехватила взгляд одного из оборотней. Он был самым молодым из пятерки представителей следственного комитета, насколько я могу судить по внешности. Короткие черные волосы торчали ежиком, руки скрещены на груди. Оборотень зло смотрела на меня в упор. Этого мы, похоже, не провели. Он знает, что правду мы не рассказали. Я с замиранием сердца подумала, сейчас что-то будет. Внутри все сжалось в предвкушении неприятностей, но ничего не случилось. Молодой оборотень не спускал с меня глаз и молчал. И нас просто отпустили. Профессор Рин сказал, что замедлил время, и мы как раз успеваем на следующее занятие. Я распрощалась с друзьями до ужина и уже почти оказалась перед нужной аудиторией, как между мной и дверью прыгнул пушистый черный кот. «Привет!» — машинально улыбнулась я. «Какой, однако, красавчик!» Кот почему-то недружелюбно посмотрел на меня, фыркнул и завертелся волчком. В следующее мгновение его окутал черный туман, и передо мной материализовался один из оборотней, тот самый, что зло ощурился после моего вздоха. «Пошли, надо поговорить!» Выдал он нездоровый и с приказным тоном. Интересно, оборотни все такие и всегда так нагло и беспардонно себя ведут. Моей внутренней ведьмочке захотелось научить этого кошака вежливости, наплевав на грозящие неприятности. Благоразумная половина попыталась отговорить, но потерпела сокрушительный крах. Я еще раз внимательно осмотрела оборотня с ног до головы и осталась стоять на месте. «Ну, спасибо за предложение!» Мой ответ – нет. На лице оборотня проступило удивление, которое тут же сменилось злостью. И почему же нет? Тебе все причины перечислить? Или основные? Уточнила я, понимая, что нарываюсь на неприятности. Но останавливаться уже не было смысла. Кошак смирил меня оценивающим взглядом. Думаю, что мне хватит и основных, едко заметил он. Мне не о чем с тобой разговаривать. «У меня пара, и ты мне не нравишься», — прямо сказала я. «Не нравлюсь, значит», — уточнил оборотень, не обратив внимания на остальные слова. «Совершенно верно», — невозмутимо улыбнулась я. «Вызываю тебя на поединок», — сказал он с таким пафосом, что я расхохоталась. Оборотень моргнул, приподнял брови и нахмурился. «Моя реакция ему была непонятна». По его мнению, я, наверное, должна трястись от страха и молить о прощении. Спасибо, но обойдусь. Ты не можешь отказаться от вызова. Он уже магически зафиксирован. Не придешь сегодня на закате к лесу, будешь умирать в долгих муках. Гаденько усмехнулся он. Я нахмурилась. Знала, что не врет. Сегодня на занятии по законодательству Эфры профессор Гремли упоминал о таких поединках, Я просто не заострила на этом внимание, как оказалось зря. Ну, здравствуйте, неприятности. Я по вам не соскучилась. Совсем. Эх, в драке нужно использовать магию. Искры. Те самые, что я видела во время знакомства с Эриком. Проблема только одна. Искры я создавать не умею и за пару часов не научусь. Да и мастерство оборотни не вызывало сомнений по сравнению с моим. Я заранее обречена на провал. И ведь знает же это. Все равно вызвал. Ммм, гад. Ты что-нибудь о таком понятии, как честь, слышал? На всякий случай уточнила я. Если бы сразу, — ответила на пару моих вопросов, не пришлось бы принимать такие меры, — фыркнул он. Да кто ты вообще такой, чтобы я на твои вопросы отвечала? Взорвалась я. Оборотень, ухмыльнулся тот. «До встречи!» — пенелопа. С этими словами он обернулся в черного кота и скрылся за поворотом. А я осталась стоять в коридоре и злиться. «Ну, погоди, оборотень! Я ужом извернусь, но выиграю этот поединок. И тогда ты попляшешь. На всю жизнь запомнишь, как я страшна в гневе. Когда я злюсь, в мозг приходят самые невероятные идеи. И из-за результатов их воплощений многие от меня шарахаются. Вот и теперь неожиданно вспомнилось что сегодня от того же профессора Гремли я узнала, что победивший в поединке имеет право требовать исполнения любого желания, за исключением тех, что нарушают законы. Проигравший обязан его исполнить, иначе ему будет плохо. Действуют древние магия, не дающие нарушить слово. Думая о том, что загадаю, и строя прямо-таки кровожадный план мести, я зашла в аудиторию. Помимо меня В ней оказалось еще шестеро студентов, трое эльфов и трое людей. Едва я успела поздороваться, как дверь распахнулась. В комнату уверенно вошел мужчина в форме преподавателя Академии магических талантов. Но что это был за мужчина? От него веялось силой, отвагой, величием. В который раз задаюсь вопросом, где они их берут. «Добрый день, студенты!» — Я ваш новый преподаватель по боевым заклинаниям воды. — Мое имя Свергрэм — Свергрем, сказал он, пока мы все ошарашенно пялились на белоснежные прядки в черных волосах. — Вы же дракон, — прохрипел один из студентов, как будто это было невидалью. — Он самый, — серьезно отозвался маг. — А где же профессор? — Он решил попутешествовать, — спокойно ответил Свергрэм. — Теперь я буду преподавать вам данную дисциплину. Эльфы растерянно переглянулись. «Если вопросов нет, разбивайтесь на пары. Пенелопа, ты сегодня первые полчаса работаешь со мной, потом поменяешься со следующим». Эти слова почему-то произвели эффект взорвавшейся бомбы. Честно, я даже опомниться не успела, как аудитория опустела. А студентов и след простыл. Как это понимать? Почему все ушли? Или сбежали? Я пока не могла подобрать подходящее слово, чтобы объяснить произошедшее. «Тоже уйдешь?» – заинтересованно уточнил профессор с «Зачем?» – недоуменно спросила я, все еще не придя в себя. «Я дракон», – сказал он, как будто это «мне что-то должно было сказать». Он ухмыльнулся. «Обучаю просто. Создаю огненные шары, а ты отбиваешь водой», – пояснил мужчина. Я кивнула. «Все еще здесь?» – ухмыльнулся он. — Да, только я не знаю, как водой отбиваться. Я ее ни разу не создавала. Профессор с очаровательно улыбнулся. — Я в курсе, Пенелопа. Только здесь помочь не смогу. Вода приходит к человеку сама. — В смысле приходит сама? — удивилась я. — У тебя есть дар к боевым заклинаниям воды, верно? Я снова кивнула. — Значит, вода — часть тебя. Не физическая часть, а магическая. «Хм. Понять это сложно, знаю. Но ты попытайся. К примеру, у тебя есть талант. Его использовать ты не пробовала. Но знаешь, что он имеется?» «Так же и вода», — сказал профессор Свергром. «У тебя есть способность ею управлять, атаковать, защищаться от огня. Просто надо эту способность разбудить». «И как будем будить?» — поинтересовалась я. Дракон улыбнулся, поднял руки. Я и опомниться не успела, как в меня уже летел огненный шар. Кажется, я кричала и одновременно пыталась загородиться руками. Но пламя все равно мчалось, не меняя траектории полета. И тогда я поступила так, как поступают обычные женщины перед лицом опасности. Пригнулась. Через секунду шар ударился о стену и разлетелся на искры. И появился следующий. «Профессор Свергрэм, это плохая идея!» — завопила я, снова уворачиваясь. «Сконцентрируйся! Постарайся почувствовать воду! Не беги от огня! Так ты ничего не добьешься!» — спокойно сказал он, запуская очередной огненный шар, от которого я, повизгивая, отскочила. Как-то обреченно вздохнув, профессор свергрем смерил меня тяжелым взглядом, а затем запустил сразу десять огненных стрел. На мгновение я почувствовала такой ужас, что не смогла даже пискнуть. Кубы зашептали единственное выученное за сегодняшний день заклинание — призыв родника. Каменная чашка с водой возникла рядом со мной. Почему-то поднялась в воздух, закрутилась юлой, опрокинулась и выплеснула огромное количество воды. Огненные стрелы исчезли. Я, попав под созданный мной же ледяной душ, Вымыкла до нитки и застучала зубами. Мокрый профессор с Вергром стоял, смотрел на меня и часто моргал. И в этот момент он больше походил на огромное пугало, чем на моего преподавателя. Ну да, шокировать это я умею. А нечего было пугать маленькую меня зачарованными огненными шариками. Профессор резко выдохнул, поднял руку, но ничего сказать и сделать не успел. Дверь распахнулась и в аудиторию ввалились «Иначе не скажешь». Уже знакомые шестеро студентов во главе с профессором Родамиром. «Что здесь происходит?» — Настороженно спросил он. «Почему вы мокрый, профессор Свергрим?» «Мы со студенткой Пенелопой призывали воду», — с достоинством ответил дракон, взмахивая руками и тем самым делая и мою, и свою одежду сухой. Похоже, это было безумно хорошее бытовое заклинание, которое мне необходимо выучить. Сдается, не последний раз закалялась. И каким же образом? Мягким, кратчим голосом уточнил Кощей Бессмертный. Самым обычным. Я нападал. Она пыталась призвать воду. Что? взревел профессор Родомир. Вы нападали на студентку Академии магических талантов? Да я вас, да я... «Профессор Адамир, все в порядке?» — решила заверить Ямага. «На мне не царапины!» Все дружно посмотрели в мою сторону. «Мы вызвали из путешествия профессора Гровая. Он снова будет преподавать», — наконец выдал профессор Адамир, явно не найдя достойного аргумента. «Пусть преподает у них», — кивнула я в сторону студентов, прятавшихся за его спиной. «Я хочу учиться у профессора Сверграма. Кстати, вы боевым заклинанием огня сможете меня научить?» — спросила я дракона. Он усмехнулся, кивнул. — Ну а что, результат-то впечатляющий, а методы привыкну. — Что? — снова взревел профессор Радамир. — Да как глава безопасности Академии я не могу вам это позволить. — Почему? Меня все устраивает. Мак резко выдохнул и выругался. Студенты же смотрели на меня после такого заявления, как на самоубийцу. — Я сама могу поговорить с директором Раносом. Быстро предложила я, понимая, что наглею, сама себе выбирая преподавателя. Но что-то во мне кричало, что так будет правильно. Обучать боевым заклинаниям огня и воды должен дракон. И именно этот дракон. «Да как? Да...» Дальше Кощей Бессмертный разразился тирадой из непонятных слов. Но интонации были доступны и без перевода. Да и судя по реакции профессора Свергрома, который сначала ухмылялся, потом сощурился... Глава безопасности выражался прямо. «Согласно уставу Академии магических талантов, любой студент может выбирать преподавателей по дисциплинам, связанным с его талантом», мягко напомнил профессор Свергром. «Вы не имеете права отказать Пенелопе». «Да и директор Ранос согласится», спокойно заметил дракон. «Профессор Радомир тяжело дышал и молчал, из чего я сделала вывод, что дракон прав». А теперь, будьте так любезны, покиньте аудиторию. У меня занятие. На мгновение воцарилась мертвая тишина. Потом один из эльфов неожиданно начал икать, разрядив этим обстановку. «Выпей воды», — с усмешкой посоветовал мой преподаватель по боевым искусствам. Эльфы переглянулись, из чего я сделала вывод, что они так и не смогли за эти две недели призвать воду. Дракон посмотрел на меня. Я прошептала заклинание, создала родник, чем повергла всех в еще больший ступор. Про воду все моментально забыли. — Вам это с рук не сойдет, — наконец выдал профессор Родомир. Защита пенелопы сильна. Если бы я действительно хотел причинить вред, а не призвать водную магию, то она бы сработала. Профессор Родомир покосился на меня и злобно фыркнул. Я поняла, что бой выигран, а маг ничего поделать не может. У меня теперь есть преподаватель. Не прощаясь, Кощей Бессмертный резко развернулся и покинул аудиторию. За ним гуськом, в молчании, достойном заключительной сцены гоглевского ревизора, ушли студенты. Последний из будущих магов осторожно закрыл дверь. — Ты не разочаровала меня, Пенелопа. — Что не может не радовать, — серьезно сказал профессор Свергром. Ты готова продолжить тренировку? «Да! Что ж, воду ты призвала. Осталось только найти быстрый способ призыва. Я немного замедлял действия огненных шаров. Это позволило тебе сосредоточиться, вспомнить заклинание, произнести его. Но в мире, за воротами Академии магических талантов, никто не станет тебя жалеть и ждать, пока ты сообразишь, что к чему. «Нам придется поработать», – твердо сказал профессор Свергром. В твоем случае, Пенелопа, есть два способа молниеносно призывать воду. Первый. Словом. Оно должно быть одно. Емкое, короткое и лично у тебя ассоциироваться с водой. Например, подойдут такие варианты. Капля. Дождь. Снег. Лед. Второй способ. Представить и почувствовать воду рядом с собой. Ощутить запах. Увидеть четкую картину, услышать звук. Это сложнее, скажу тебе сразу. Мы попробуем оба способа. Через час издевательства над горлом и фантазией у меня получилось. Слово, правда, было длиннее задуманного. Метель. И почему именно она ассоциировалась с водой, было не совсем понятно. Но профессор Свергром сказал, что для меня метель является истинным словом призыва воды. При атаке или защите я мысленно должна его произнести, ни в коем случае не давая противнику о нем узнать. Слово — это определенная сила, дающая преимущество. Я не стала спорить. Передохнула и попробовала призвать воду вторым способом. Как ни странно, получилось с первого раза. Я легко и просто представила родник. Огненный шар даже долететь до меня не смог. «Профессор Свергром, решилась я. А как создаются искры? Дракон оглядел меня с ног до головы. С кем поединок? С чего вы решили, что, Пенелопа, я не так мало прожил? С оборотнем, призналась я, заметив, что глаза у дракона становятся похожими на кошачьи. Плохо дело, да? Уточнила я. Нет, я не собиралась жаловаться, но почему должна отказаться от помощи, когда могу ее получить? Как зовут оборотня? — вопросом ответил профессор свергром. Я пожала плечами. Не знаю, он и вправду не представился. — Искром ты даже за год не научишься, — спокойно сказал мужчина. Я нахмурилась. — Где поединок? — Вкратчево спросил дракон. — Так вкратчево, что я поняла, что нельзя об этом говорить, и красноречиво промолчала. — Понятно все с тобой. «Возможно, тебе этого не скажет никто, Пенелопа. Но ты должна знать, что помимо искр можешь использовать дар. Это допускается правилами. Или прийти и сразу сдаться до начала боя. Но я так думаю, что ты не примешь последний вариант». «Да, профессор, иначе придется отвечать на вопросы, на которые я не могу дать ответ». Дракон ненадолго задумался. «Используй воду». Она нейтрализует достаточно большое количество магии», — сказал он. «И раз уже влезла в эту историю, то помни, что у тебя стоит хорошая защита. Знаю, пригодится». «Пенелопа, я не о том. Если ты хочешь, то можешь не нападать, а просто отбивать атаки. Их больше двадцати на поединках не допускается. Если выстоишь, то будет считаться, что ты выиграла», — улыбнулся профессор Свергром. Хм, «А вот об этом я не знала. Как интересно-то?» «Ты уверена, что не хочешь сказать мне, где вы будете встречаться?» Снова спросил дракон. Я покачала головой. «Спасибо за помощь, профессор». Он кивнул и распрощался со мной до следующего занятия. Но на ужин я все равно не успела. Пришлось перекусить бутербродом, который так удачно припасла за завтраком. «Где искать друзей, я не знала». Решив, что они все равно заглянут вечерком, отправилась в библиотеку. Шок был долгим. Честно. Огромная, просторная, светлая башня, заполненная книгами и свитками. Да мне такое и не снилось. Я поднялась на второй этаж по винтовой лестнице, украшенной фонариками, где обнаружила профессора Храна. Гном вчитывался в какой-то свиток и не сразу обратил на меня внимание. Пришлось применить древний как мир способ кашлянуть. Представилось. Библиотекарь улыбнулся и сообщил, что директор Ранос у него уже побывал и обрадовал. Помощница Храну была необходима. Работа здесь непочатый край, но сегодня он мне все просто покажет и расскажет. Обсуждая книги и мою будущую работу, мы прошли 12 этажей и вернулись обратно. Поняв, что профессор Храна расположен радушно, попросила книгу по бытовым заклинаниям. Гном, узнав, что я элементарно не умею делать необходимые вещи, всплеснул руками. А потом не просто выдал нужную литературу, а еще и за оставшееся время научил меня стирать и сушить вещи, зажигать свет, очищать от грязи обувь и даже разжигать огонь. Расстались мы чуть ли не друзьями. Довольной собой, я покинула библиотеку, решив отправиться в свою комнату. Сейчас передохну, и сяду учить сегодняшние лекции. Но планом в который раз не суждено было сбыться. Передо мной завис очередной свиток. Снова к директору вызывают. И заметьте, это уже в третий раз меньше, чем за двое суток. В кабинете Раноса находились двое незнакомых эльфов. Сразу обернувшихся, едва я вошла. Мужчина, одетый в бело-синий костюм, замер с раскрытой книгой в руках. Эльфийка в голубом платье пила чай из изящной кружки. Ослепительная, идеально подходящая друг другу пара, от которой веяло таким величием, что захотелось присесть в реверансе, что я машинально и сделала. Да уж, насмотрелась исторических фильмов, а на практике мое приседание эльфов малость озадачило. Согласна, выглядела неуклюже, и я чуть не упала, стараясь не наступать на край плаща. Вот и верь после этого тому, что видишь по телевизору когда неловко выпрямилась, окончательно смутившись, до меня дошло, что пара — не просто какие-то эльфы, а родители Эрика. Ругательство, отчаянно рвавшееся с языка, я сдержала. «Догадливая», — неожиданно усмехнулся эльф, то ли комментируя мою попытку поклониться правящей чите, то ли читая мои эмоции. «Не пугай девочку, спасшую нашего сына», — мягко улыбнулась красавица-эльфийка. Но почему-то мне стало совсем не по себе. Я знала, что за всей этой хрупкостью, красотой и изяществом пряталась та, что смогла поймать Дроу. И обмануть ей меня своей беззащитностью точно не удастся. Я вопросительно на них посмотрел. — Мы хотели бы тебя отблагодарить за помощь, Пенелопа. Скажи нам, тебе что-то нужно? Мы дадим все, что в наших силах. Величава произнес Лилирий. Я ошарашенно уставилась на эльфов. «Ну же, не бойся», — ласково сказала Аннабель. Директор до сих пор молчал, не принимая участия в разговоре. «Спасибо, но у меня есть все», — спокойно сказала я. Владыки удивленно переглянулись. «Ты спасла нашего сына. Мы не можем тебя не отблагодарить», — взволнованно сказала Анабель, поднимаясь. «Может быть, тебе нужны деньги? Или драгоценные камни? Или оружие? Или дом?» Они что, издеваются надо мной? Неужели всерьез думают, будто я спасла Эрика ради горсти монет? Или что бросила бы его там одного умирать? Интересно, а директор Ранос им рассказал, что я только вчера узнала о том, что Эрик — младший ненаследный эльфийский принц. Да и какое это имеет для меня значение? Может быть, мы могли бы исполнить твое заветное желание? Медовым голосом спросил Лилирий. У нас много достойных мужчин? Каждый из которых почтет за честь стать твоим спутником жизни. Офигеть! Твою ж бабушку. Элорис Драхт слетела у меня с языка, отчего лица у обоих эльфов вытянулись и пошли пятнами, а директор Ранос закашлялся. Даже стало интересно, что означает это ругательство, услышанное от принца. Вы с ума сошли? Я не спасала вашего сына в обмен на что-то! Или потому что он принц? Сорвалась я. Разум наплевав на желание вести себя с родителями Светлого Эльфа учтиво и вежливо. «Как вы это представляете? Давай я тебя спасу, а твои родители дадут за это денег или подберут хорошего жениха». «Да что за мир такой? Ощущение создается, что здесь понятия не имеют о чести, доброте, помощи и милосердии. Эрик — мой друг. Здесь, надо признать, гнев закончился, и я осознала, кому это сказала. Ой, мамочки...» «И когда же я думать научусь, прежде чем говорить? И что сейчас будет? Ой-ой-ой! И еще раз, ой! Живой бы остаться!» Тишина висела долго. Слишком долго. «Прости нас, Пенелопа!» «У нас не было цели обидеть», — «наконец сказал владыка Лилирей. Мы всего лишь хотели тебя отблагодарить. Эрик нам дорог». Я облегченно вздохнула и посмотрела на эльфов, которые выглядели растерянными. «Мы предлагаем тебе вступить в наш род, стать членом семьи. Светлый лес всегда будет твоим домом, что бы ни случилось», осторожно добавила владычица Аннабель. «А мы с Лилереем всегда поможем и поддержим. Да и Эрик будет рад такому решению». Я посмотрела на директора Раноса, не зная, что ответить. Мужчина кивнул. «Хорошо», — согласилась я. Эльфы разом улыбнулись, заставляя меня на миг выпасть из реальности. Ух, как хороши, просто лапочки. Очнулась, когда они что-то шептали, а меня окутывал легкий цветочный аромат. «Готово», — сказал Лили Рей. «И это все?» «Теперь каждый будет знать, что ты находишься под покровительством светлого леса», — улыбнулся он. «Ах да, тебе, как младшей ненаследной принцессе, полагается...» «О!» — завопила я. «К какой принцессе? Я...» Я даже начала заикаться. «Мы приняли тебя в рот, Пенелопа», — строго сказала Аннабель. «Ик!» «А рот равен семье», — добавил владыка. «Ик, ик, ик!» «Это они меня, что ли, удочерили?» «Ик!» Директор Ранос протянул кружку с водой. «Я выпила мелкими аккуратными глоточками, стараясь успокоиться и прийти в себя». Возвращаясь к брошенной теме, тебе, как нашей приемной дочери, подтвердила мою догадку мама Эрика, полагается месячное содержание. Мешочек уже оставлен у тебя в комнате. Он будет появляться там каждое первое число нового месяца. Не хватит, дай нам знать. Либо через Эрика сообщи, либо в мешочек записку положи, сказала Анабель, не замечая моего шокированного состояния. Кроме того, принцессе положен личный пегас или единорог. Кого выберешь? Они живут у нас в светлом лесу. Когда окажешься на Ильдарии, определишься. И теперь ты можешь не делать реверансы. Даже перед правителями других народов. И если что-то нужно будет, сообщи. Поможем. Выдал Лилерей. Про балы тоже не забывай. Мы будем прислать приглашение за несколько дней. — Чтобы ты смогла подготовиться, — радостно закончила Аннабель. — И им было плевать, хочу я этого или нет. Облагодетельствовали, что называется. Вот и делай людям добро. Тьфу, эльфам. Благими намерениями. А ведь они тебя обдурили, моя дорогая. И идею с женихами явно не оставили, — ехидно заметил внутренний голос. Хотя я до сих пор не верила в коварство эльфов. Что делать-то буду? Жить? философски отозвалось мое внутреннее «я», и учить придворный этикет. «Я так полагаю, что Александру мы сразу же предложим то же самое», заметила Аннабель, поворачиваясь к мужу и смотря на него так, что у меня по коже побежали мурашки. Ощущение, что я стала свидетелем через чурн-темной сцены, где эти двое объясняются друг другу в любви. Владыка кивнул, одарив жену весьма красноречивым взглядом. Я уже думала, куда бы мне спрятаться. Как правящая эльфийская чита повернулась к директору. Я не прощаясь выскользнула из кабинета и обнаружила Сашку и Эрика, разговаривающих с Хельгой, секретарем директора Раноса. «Ну привет, братишка!» – ехидно сказал я Эрику. Лицо эльфа вытянулось. «Родители приняли тебя в рот?» – осторожно уточнил он. «Ага», – пояснила я. Сашка не успел откомментировать мое заявление, и его позвал директор. Эх, жаль, предупредить друга не успела. Но, с другой стороны, бывает и хуже, а так веселей будет. И не так страшно вдвоем. «Ну ты попала», — ухмыльнулся Эрик. «Мама всю жизнь о дочке мечтала». И, притворилась непонимающая я, и перекидывая масштаб катастрофы, и приравнивая его к стихийному бедствию. «А родила двенадцать сыновей». «Что?» «У меня будет двенадцать братьев?» — охнула я, заставив Хельгу захихикать. «Думаю, что Сашка станет тринадцатым», — улыбнулся Эрик, От чего захотелось огреть его по макушке чем-нибудь тяжелым. И мне, возможно, за все приключения не так влетит от братьев. «Довольная мама — это здорово, Пенелопа. Ты точно лучше разгневанный. Уж поверь на слово. А теперь, какой у нее простор, какие перспективы!» Эльф довольно рассмеялся, я нахмурилась, собираясь высказать ему все, что думала, как из кабинета вылетел рассерженный Сашка. «Нет, ну привет, братишка!» — зло рыкнул он, завидев Эрика. Хельга снова хихикнула. Прислушиваясь к перепалке двух новоявленных родственников, я случайно скользнула взглядом по окну и подскочила, как ошпаренная. «Солнце садилось! Поединок! Оборотень! Бежать!» «Мне пора! Увидимся завтра! Все обсудим!» На ходу крикнула я, подхватывая плащ и скрываясь за дверью. Правда, когда я почти пробежала долину с цветами, Эрик и Сашка меня догнали. И куда ты собралась, уточнили оба меня, перехватывая. «И что происходит? И почему о тебе такие странные слухи весь день гуляют по академии? И что ты сказала моим родителям? И почему мне не сказала про их дары?» Вопросы сыпались со всех сторон. «Потом», — выдала я, тревожно наблюдая, как садится солнце за горизонт, «Нет, сейчас!» – твердо сказал Сашка. «Иначе мы никуда не отпустим тебя, сестренка!» – грозно заявил Эрик. «Да не могу я! Сейчас у меня...» «Поединок со мной!» – раздался голос оборотня. Парни резко обернулись и посмотрели на моего противника. Недоверчиво перевели взгляд на меня. «Сдурели!» – выдал Эрик. И для выразительности и подтверждения своих слов покрутил пальцем у виска. «А не стоило лгать оборотням!» – резко ответил кошак. «Я за нее!» — быстро выдал Эрик. «Пенелопа теперь — моя сестра. Родители приняли ее в рот. Я имею право...» «Вот еще!» — возмущенно фыркнула я. «Может, сама хочу посадить его в лужу?» Оборотень расхохотался. Эрик злой и гневно засверкал голубыми глазами. «Знает же, что мое согласие на замену нужно». «Скэн, если она проиграет, тебе придется провести как минимум еще один поединок», — припечатал эльф. «Что? Скен? Тот самый Скен, которого так много времени избегает Сандри, Теперь уже мне самой хотелось этой заварушки. И месть за все будет сладкой, как мед. Выйдет забавнее и интереснее». «Предлагаю пари», — вздохнула я. Смех оборотня умолк. Все посмотрели на меня. «Если выиграю и при этом посажу тебя в лужу, то будешь мне должен два желания. Если нет...» то я честно отвечу на все вопросы». Минуту стояла тишина. «Идет!» — ухмыльнулся оборотень. «Эрик, считай атаки, пожалуйста, и дай знать, когда лимит исчерпается», — попросила я, ступая по траве следом за оборотнем. «Скэн!» Они врали все, абсолютно. Четверым моим братьям, доверявшим всецело кристаллу истины этой безупречной лжи, Прикрытый сложными заклинаниями, заметно не было. У меня же сработал талант. Чувствовать ложь – обычное явление. Благодаря этому я оказался в патруле раньше времени. Спустя несколько минут я понял, что зеленоглазая брюнетка, прятавшая свою тайну так глубоко, скорее умрет, чем скажет, как все было. А Эрик и Александр явно не все знают. Но тоже молчат, как выдохнувшиеся волчата охрипшие после первого полнолуния. Директор Ранос удивлял. Прикрывает. Неужели и он замешан в этой неприятной истории? И что, Великий Волк, там произошло на самом деле, если никто из них не говорит правды? Как тут было удержаться? Тайна всегда так заманчива. Начну с брюнетки. Причин множество, если честно. Первое. Не хочется связываться с эльфийским принцем. Где он, там и Лилерей, Санабель. Они за последние две недели все силы из меня вытянули, когда начались поиски. Вторая — Александр. Как ни крути мужчина, на него не надавишь. Да и не знает он совсем ничего. А вот Баронетка, пожалуй, она будет слабым звеном в этой компании. Настороженно, пугливая, доверчива. Почитаемые предки, как же я ошибся! Пенелопа оказалась крепким орешком о которой я могу сломать зубы. Дело повернулось так, что я вызвал ее на поединок. Сам не заметил, как так вышло. Своенравно, упрямо, смела или все же глупа. Сдается отцу, эта затея не понравится. Проклятый азарт. Ладно, сильного вреда причинять не буду. Я всего лишь хочу знать ответы на вопросы. С этими мыслями я и вернулся на пары. На закате брюнетка меня удивила. И когда она успела стать младшей ненаследной принцессой Светлого Леса? За какие заслуги хотел бы я знать? И узнаю. Спрошу сразу же, как моя победа станет очевидной. Интересно, что она знает об оборотнях? Судя по тому, как себя ведет, почти ничего. Решительно остудила пыл Эрика и Александра. На желание вздумала торговаться. Обещала в лужу посадить. Не знал, то ли посмеяться, то ли покрутить у виска. До меня дошел слух, что брюнетка — единственная, кто захотел учиться у дракона Свергрыма. Я не особо в эту историю верил. Слишком уж она неправдоподобна. С детства к сказкам не привык. Да и какими они могут быть у оборотня? Только страшные. Но неужели сейчас я ошибся? Я развернулся и направился в нужную сторону для проведения поединка.